На время данной экспедиции, как и любой другой, нам даны неограниченные полномочия. Вы находитесь целиком и полностью в нашей власти и будете сотрудничать с нами безусловно и безоговорочно, иначе пострадаете. После всего сказанного, я полагаю, что вы в полной мере оценили ситуацию, которую я вам очертил. Так-так, сказал Кверсер и Ридджент, в голосе истинно не слышалось легкое раздражение. Словно он вообще не слушал командира корабля, только что получив досадное известие по внутренней радиосвязи. Инструмент, недавно нацеленный на трех пленников и теперь висевший за спиной охранника, засверкал цветами от красного до желтого и стал испускать крохотные искорки. Солдат сделал почти такое же быстрое движение, как и его командир, повернулся и загнулся, стащил прибор со спины и бросил его на пол. Прибор подпрыгнул, И ударившись о неровную переборку, задымился. Командир некоторое время смотрел на прибор, потом спокойно повернулся к пленникам. Лоловка, сказал он слегка удивленным голосом: "Кто же это устроил такой фокус?" Он посмотрел на Фастина. Два охранника навели на них свое оружие, один прямо на Фастина, другой между Айсулом и истинной двойней. Прощение просим, командир." сказал Кверсэр и джанат: "Но ну, черт побери, это такая мелочь. Посмотрите-ка лучше на это. Тусклое сероватое мерцание, исходившее от всех поверхностей, внезапно обрело невероятную яркость, отчего все они, два насельника три тревожно и сам Фасин, словно воспарили среди ослепительного блеска, не уступающего по интенсивности вспышки новой звезды. Казалось, они внезапно попали на поверхность солнца. Фасин услышал собственный вскрик и почувствовал, как сработала защитная автоматика сенсорного блока газолета, и вдруг снова страшная тяжесть. Фасин мог поклясться, что видел свет. Свет исходил из корпуса газолета, бил в его закрытые человеческие глаза. Фасин услышал три громких удара, сотрясших воздух и отдавшихся эхом по всему помещению. Где-то в середине происходящего он включил свою визуальную сенсорику и увидел, что все они висят в воздухе. Черные кляксы в ярком сиянии, а тонкие яркие алые линии еще большей яркости соединяют Воэнов с Кверсером и Джонатом. Он сглупил и еще несколько мгновений смотрел, ожидая, что ура капитан вот-вот взорвется или будет отброшен назад, но массивный, округлый силуэт остался на месте, а отброшенных к переборке были воены. Внезапная тишина, внезапная темнота. Снова ослепление фасин позволил газолету включить сенсорику на величину эквивалентному одному открытому человеческому глазу при нормальной экспозиции. Несмотря на повреждение он мог видеть. Зал был пронизан инфракрасными лучами в небывалом количестве. Фасин попытался определить источник излучения. Источниками были воены. Они сверкали. Один из охранников распростёрся, открыв уязвимые части тела у переборки рядом с дверью. Другой лежал лицом вниз. Передние конечности его оторванные валялись между дверью и тем местом, где прежде находился командир. Сам командир судорожно двигался к высокой фигуре кверсера и Джанета. Голова его была наполовину оторвана. Боковина черепной коробки висела, покачиваясь на ходу и удерживалась только соединительной тканью. Он поднял руки, сделал еще несколько неуверенных шагов в направлении ура капитана. После чего свалился на пол и полностью потерял контроль над собой, Растекся, как растаявший кусок льда. "Этим ты никого не проведешь», — сказал голос, который мог принадлежать к Версеру и Джанату, Путы спали с фастиной и все еще дрожащего Вайсуле. "Эй, как дела?" спросил ура-капитан. Мнимая гравитация взбесилась, мгновенно меняя свой вектор в направлении то носа, то кормы. От этого командира корабля Раз десять подбросила к потолку, а потом швырнула на пол, после чего он соннымбулически начал действовать. Наполовину безголовый серый вихрь ринулся к и Версройджанету со скоростью почти неуловимой для глаз. Миг спустя всякое движение прекратилось. Внимай, сцена. Командир воинов, схваченный за шею, слабо сопротивляется в вытянутых шпиндель руках Версройджанета. Как же мы такое допустили? В откровенном приступе ярости сказала истинное двойник, сжимая шею командира, потом два тонких голубых луча вырвались откуда-то из-под внешней бахромы диска ура капитана, прорезали газовую атмосферу, стали кромсать судорожно дёргающееся, сопротивляющееся тело командира, так что вскоре держать больше было ничего. Истинное двойник выпустила останки, и те рухнули на пол с неприятно мокрым шлепком, как отметил фастин. Говорит автономная система безопасности корабля. Раздался громкий голос из газа. Нарушение целостности. Нарушение целостности. Саморазрушение через «Ай-яй!» яй сказал Кверсер и Джанет усталым голосом. Да неужели? Голос из ниоткуда зазвучал снова. Говорит автономная система. Тишина. И забудем об этом. «Развлекуха продолжается. Пробормотал Айсул. Тот же вопрос сказал Фасин. Ага, здорово, сказал Кверсер и Джан. Все еще с нами. Облегчение. Да, теперь мы развлекаемся, весело сказала одна половина. Пелена снова упала на пол. Ну, с чего начать? Воены будут огорчены. Меркатория будет огорчена. Не наша вина. Не мы начали. Кверсер и Джан двинулись прочь от углубленного сидения, проплыли Над расчлененными останками командира, военов и двух охранников на ходу отбрасывая оружие в сторону подальше от тел, истина двойня зависла у двери. "Нет, серьезно, — сказал Фасин. "Что тут происходит?" Он посмотрел на то, что осталось от трех военов, лежащих на полу. "Как вам это удалось?" Кверсер и Джанат все еще изучали дверь, которая оставалась закрытой. "Мы не насельник", сказал ура капитан, даже не повернувшись к Фасину. Одна из его конечностей потянулась к стене и принялась ощупывать ее в том месте, где открывалась дверь. Чистая механика, вот досада. Мистер Так, поухаживайте, пожалуйста, за мистером Айсулом. Фасин всплыл над своим сиденьем и направился к Айсулу. Он выставил вперед свой правый манипулятор. Ничего, я сам, сказал Айсол, вздыхая и пытаясь сбросить с себя руку Фасина. И кто же вы? спросил Фасин. Ир, мистер Так. — сказала существо, продолжая щипать дверь и казалось не глядя на него. Что? Пронеслось в голове у Фасина Два и R. И R? Два и R, охереть можно. Мы погибли, подумал Фасин. В самом деле два и R. Чтобы один не рехнулся. — Не только. Говори за себя. Ну, может быть. Айсул застонал, потом судорожно затрясся. Его сенсорная мантия покрылась рябью. Он оглянулся е моё мы что, все еще здесь? Айсол уставился на мертвых воинов. «Е-мое», моё сказал он. Насельник демонстративно повернулся к Фасину. Вы тоже это видите? О, да, ответил ему Фасин, глядя, как существо ощупывает место, где находилась дверь. Так вы и эр?» «Два и эр?» — осторожно спросил он. По его коже под гелем побежали мурашки. Он ничего не мог с этим поделать. Его с младенчества воспитывали в убеждении, что ИР это главнейший и страшнейший враг человечества, и всего органического мира, всех живых существ. Как бы нелепо и невероятно не звучала весть о том, что ты оказался в закрытом помещении с одним, не говоря уж о двух ИР, но услышав такое ты в глубине души, какой-то малой и уязвимой ее частью, проникался абсолютным убеждением, что сейчас тебя будут разрывать на мелкие кусочки. Верно? с отсутствующим видом, сказали Экверсер и Рыджанов. И мы только что захватили этот корабль. Вот только нам никак не выбраться из этого треклята отсека. — из кабинки. Никак не выбраться из этой треклятой кабинки. Кабинки отсека черт его подрал. Вот ведь досада чистая. Механика, ты уже говорил. Ага, ну вот. Ура, капитан нанес удар по точно выбранному месту на переборке, потом еще один дверь появилась и соскользила в сторону. Кверсер и Джанат повернулись к насельнику и человеку в его стреловидном костюме. "Господа, мы должны оставить вас на некоторое время". "Ну его в жопу этот ваш героизм", сказал Айсул. "Если вы идете, то и мы идем. Айсул помедлил. "Ну, если только там нет засады, это очевидно". Кверсер и Джанат затряслись от смеха. "Там снаружи вакуум, Айсул". И куча рассерженных, ничего не понимающих военов. Раненый насельник помолчал немного. Я забыл, признался он с недоуменным жестом. Ну, тогда возвращайтесь побыстрее. Салуск Кегар проснулся в страхе и недоумении. Его грызло чувство, будто он только что видел не простой сон, а что-то большее.